Вольная станция Сира Надо же, кого мы тут видим! Раздавшийся практически над головой громкий голос заставил старого опытного торговца недовольно поморщиться и повернуться в сторону источника звука. Как Тирна Румы предполагал, спокойно отдохнуть в этом месте ему просто не дали. Всего лишь ввиду того факта, что события последних месяцев многим из этих разумных просто не давали покоя. В первую очередь, конечно, изрядно нервничали именно представители пиратов, хотя, по сути, те же пиратские кланы, которые имели за собой достаточно мощные силы, в данное дело предпочитали не вмешиваться, ведь он платил им вполне достаточно. Именно исходя из этого он и действовал вполне уверенно и спокойно, чего не скажешь про тех же самых пиратов-одиночек, были тут такие разумные. Одинокие пиратские капитаны, которые имели какой-нибудь корабль, верную им команду и достаточно глупости, чтобы шастать на чужих территориях. Правда, особо глупые особи долго тут не могли просуществовать, так как те самые главы пиратских кланов принимали меры, чтобы таких умников было как можно меньше. Ведь те самые торговцы, которые шли на эти территории, в первую очередь старались выйти на контакт с ними, с теми, кто считается здесь хозяевами, и платили им достаточно, чтобы не переживать о доходах и о попытке нападения на их корабли. От малых кораблей, таких вот одиночек, подобные торговцы легко могли отбиться. Для этого было достаточно минимальной охраны в виде простейшего варварского тяжелого крейсера. Чего не скажешь про какой-нибудь пиратский клан, в составе которого можно было встретить пару-тройку тяжелых крейсеров, минимум один средний носитель и пару легких крейсеров-загонщиков. а такой эскадры торговцам будет практически нереально сложно отбиться. Возможно, конечно. Вот только стоить все это будет куда дороже. Поэтому торговцы предпочитали не рисковать, а просто платить этот своеобразный налог. Дешевле выходит». Вот и Тирнарум сам предпочитал платить, платить по всем счетам, чтобы не было долгов, и главы пиратских кланов к нему претензий никогда не имели, так как всегда знали о том, что с ним всегда можно найти общий язык и договориться. Если у кого-то из руководителей кланов-пиратов были какие-то претензии к нему, то его просто уведомляли о том, что какой-нибудь глава пиратского клана хочет его увидеть, он тут же отправлялся на эту встречу и решал вопрос на месте. Учитывая то, что за ним никогда таких своеобразных долгов не было, можно было понять, что и претензий к нему быть не может. Однако некоторые одиночки были достаточно наглыми, почему-то считая, что им все что-то должны. Вот как этот коренастый тролл, который в прошлом был капитаном корабля военного флота в той же Федерации Нивой, причем корабля-курьера. А что на курьере за экипаж? Три от силы четыре члена экипажа. Ну, как же, он был капитан. Капитан целого крейсера. Вот только то, что этот крейсер был сверхлегкий и по своей сути не имел особой силы, значения не имеет. Выйдя на пенсию, этот разумный все-таки решил подзаработать на свободных хлебах, отправившись на территорию фронтира с купленным им тяжелым крейсером третьего поколения. Учитывая тот факт, что это был крейсер той же Федерации Нивой, нельзя было сбрасывать со счетов тот факт, что у него были достаточно мощные дальнобойные орудия и хорошее силовое поле, Вот только кроме всего этого необходимо было еще и капитану этого корабля голову на плечах иметь. А про этого разумного уже ходили целые легенды по вольной станции. Вроде бы он прибыл сюда откуда-то с другой вольной станцией, где уже успел со всеми перессориться и теперь искал для себя новое место для существования. Однако, судя по всему, события на той вольной станции, которые вынудили его бежать в поисках нового места базирования, этого разумного ничему не научили. Ну а как еще можно понять все это? Кто же так делает? Такие вещи заканчиваются очень плохо. Не стоит портить отношения со сторожилами на той территории, где ты пытаешься спрятать свою задницу. Однако этот трол уже успел перессориться с несколькими представителями одиноких пиратских команд и даже пару раз доходило до полноценных драк. Также опытный торговец, постоянно старавшийся отслеживать ситуацию и держать руку на пульсе событий, уже знал о том, что были даже жалобы со стороны торговцев. Именно о том, что этот разумный пытается их как-то шантажировать и требует с них оплату за проход через ближайшие сектора. Вообще-то эти сектора, которые окружали данную вольную станцию, контролировали пиратские кланы, и по сути он тут ничего не решал. Однако этот разумный почему-то считал, что раз он облагодетельствовал своим появлением эти территории, то ему тут все что-то должны, и в скором времени ситуация дойдет до кризиса. Но он сам этого, видимо, совершенно не пытается понимать. Да, он набрал себе команду из отставных военных, и они что-то умеют. Однако он забывает об одном, об очень важном нюансе. Его пушки в данном случае вряд ли что-то смогут сделать. Если против него, к примеру, выйдет несколько тяжелых крейсеров той же Империи Арвар, да, он сможет повредить, а может даже и уничтожить, какой-то из кораблей этих работорговцев. Однако артиллерийские снаряды этих кораблей тоже сбрасывать со счетов не стоит. К тому же, на его крейсере базировалось от силы шесть истребителей, так, группа прикрытия, чего не скажешь про средний носитель, который может нести от 40 до 60 москитов, начиная с истребителей и заканчивая даже парой-тройкой торпедоносцев. В этой ситуации даже его дальнобойные орудия не помогут, и силовое поле тоже ничем не поможет. А если такая группа москитов приблизится и обстреляет его корабль, например, шестью-восьмью противокорабельными торпедами? Ну, собьет система защиты пару-тройку из этих снарядов, но остальные-то достанут цель. И снаряды из тяжелых орудий крейсеров пиратского клана просто начнут корежить достаточно тонкую броню такого корабля. В отличие от кораблей той же Империи Арвар, Федерации Нивы старались использовать более тонкую броню. Если, например, на тех же республиканских кораблях, которые были предназначены для ближнего боя, броня была тоже тяжелая, даже несмотря на наличие силового поля, то эти корабли были предназначены для боя именно на большой дистанции. И броня здесь была посредственная, по сути, средняя, даже на линкорах, но силовые поля были достаточно мощными. Однако тут будет играть роль именно массированный обстрел. Ему придется держать корабль на месте. У него орудия дальнобойные и очень точные. Однако при такой стрельбе его кораблю необходимо находиться ровно на одном и том же месте, не меняя позиции. В отличие от кораблей противника, которые могут маневрировать, наводя свои орудия по ходу своего перемещения. Ведь у имперских кораблей орудия установлены во вращающихся башнях, а у его корабля орудия расположены вдоль оси корпуса корабля и закреплены намертво. То есть, чтобы эффективно стрелять по кораблям противника, ему нужно позиционировать сам корабль в пространстве, перемещая только его носовую часть. Однако сейчас этот разумный почему-то решил, что он может попытаться надавить именно на того, кто в последнее время стал слишком много, по его мнению, зарабатывать на торговле местными ресурсами, Именно поэтому он и мог подойти к старому торговцу. И не иначе. Видимо, несколько попыток надавить на других разумных не принесли ему результата. А почему? Да просто потому, что все торговцы на вольной станции прекрасно знали одно очень важное правило. Даже если ты хоть раз такому шантажисту заплатишь, то потом ты от него не отделаешься. Он будет постоянно приходить и требовать так, как будто ты ему всю жизнь был что-то должен. Поэтому, скорее всего, торговцы пообещали пожаловаться главам кланов пиратов, Если он начнет слишком уж беспредельничать, то тем, кто следит за порядком на данных территориях, выбора не останется. И у него тоже. Ему придется снова бежать куда-нибудь вдаль, в поисках чего-либо интересного в виде собственной жизни. «Кого я вижу? Капитан Уригарк!» Сделав удивлённое лицо, всё же оскалился в ответ Сеернарум, стараясь ничем не выказывать страха перед этим достаточно крупным разумным, который будто бы специально пытался нависнуть над оппонентом, чтобы оказать на него таким образом моральное давление. «Капитан, а вам не кажется, что вы слишком уж на меня навалились? Я вам не представительница гильдии шаласы. Будьте добры отойти от меня, иначе мне придётся попросить местного вышибалу, чтобы он показал вам свободный столик. Вы что-то перепутали». «Вообще-то я подошел к тебе поговорить». Тут же немного отпрянул в сторону тот бывший вояка, заметив то, как немного в стороне шевельнулся довольно крупный представитель его же родного племени, явно недовольный таким вот проявлением своеобразной агрессии на подконтрольной ему территории. «Говорят, что ты стал достаточно неплохо зарабатывать. Вот я и подумал, что ты мог бы... Я мог бы послать вас, капитан, куда-нибудь вдаль». Резко закончил его глубокомысленную тираду торговец, сразу постаравшись осадить этого разумного, который решил, что ему позволено многое только из-за того, что он почему-то крупнее и, возможно, даже физически сильнее потенциального противника. «Только я не хочу хамить, но если вы продолжите в том же духе, то мне придется это сделать. Если вы хотите намекнуть на то, что я, по какой-то глупости, должен вам платить деньги за то, что торгую здесь своим товаром, то вы немножко ошибаетесь». Совсем чуть-чуть. Все только по той причине, что плачу я налоги, как положено, хозяевам вольной станции и главам пиратских кланов, именно тем, кто контролирует ближайшие сектора. Что-то я не слышал о том, чтобы вы организовали свой собственный клан и взяли под контроль тот самый сектор, через который мне приходится часто летать. В первый раз я о таком слышу. Насколько мне известно, там был сектор, который контролировал совершенно другой клан но я у них спрошу о том, кто забрал у них эти территории. Если они мне подтвердят тот факт, что это теперь ваша территория, то будем разговаривать с вами и по-другому. Однако сейчас я пошлю вас туда, куда вас наверняка уже посылали все эти торговцы, на кого вы пытались надавить. Неужели вы, дорогой мой, забыли о том, что здесь хозяином вы не являетесь? Кстати... «Вы мне не напомните случайно, с какой вольной станции вы сюда прибыли? Мне что-то хочется послать туда сообщение с запросом по поводу того, почему это вы вдруг так резко решили сменить место дислокации. Может быть, они сообщат нам что-то интересное? Я думаю, здесь всем захочется узнать о том, по какой причине такой фактически всемогущий капитан вдруг решил сбежать, как какой-то подлый харш, которому прищемили хвост». «Не забывайся!» Тут же разъяренно взревел этот тролл, попытавшись резко подняться из-за стола, за который только что сел. Но, заметив раздраженный взгляд бармена, который медленно опустил руку за прилавок с явно слышным скрипом зубов, сел на место. «Это здесь ты еще что-то значишь. А когда мы встретимся в космосе, на территории пустоты, ты будешь молить меня о пощаде. Ты что же думаешь, что я не справлюсь с твоей охраной? Может быть, и справишься!» Снова пожал плечами Тиернарум, вежливо приняв от подошедшего официанта бокал с терпким напитком, который слегка пьянил, но при этом неплохо тонизировал организм разумного. «Может быть. Тут никто и ничего предсказать не может. Однако я хотел бы тебе напомнить о том, что плачу все налоги и плачу за защиту на этих территориях местным кланам. Поэтому если ты хочешь на меня напасть, то тебе сначала надо позаботиться о том, чтобы с тебя потом шкуру не сняли». Ты хорошо сделал, что пришел ко мне и открыто, да еще и при многих свидетелях, начал мне угрожать. Теперь все будут знать о том, что если я не вернусь из очередного полета за товаром, в этом виноват будешь именно ты, и именно с тебя главы пиратских кланов и спросят за события, в которых я окажусь. Так что это тебе придется молить о пощаде, когда тебя без кафа выкинут в шлюз станции. Давненько тут у нас не было таких развлечений, в основном адекватные были капитаны. «Даже одиночки. Но, видимо, у вас там, в Федерации Нивы, на службе в военном флоте этого государства, все мозги усыхают. Прежде чем вести себя так нагло, тебе нужно было хоть немножко головой подумать. А теперь оставь меня в покое и запомни, еще раз попытаешься ко мне подойти и, не дай боги, вселенной подослать к моим сотрудникам своих бойцов, то разговаривать мы уже будем по-другому. На совете капитанов. Я думаю, что там никто не оценит такого рвения». Еще раз раздраженный и достаточно громко скрипнув своими клыками, этот трол что-то фыркнул и направился прочь. Он-то наверняка надеялся на то, что сумеет просто своим массивным видом заставить торговцу переживать за собственную жизнь, а значит уже часть этого противостояния он выиграет. Вот только он не учел того факта, что противник ему попался не такой уж и простой. Тир Нарум неоднократно проводил переговоры со многими разумными, среди которых были и пострашнее этого тролла. Ну и что такого в том, что он пытался играть мышцами? Он когда-нибудь сталкивался с теми же модификтантами из Империи Арвар? Те монстры раза в два крупнее и гораздо массивнее его будут. По сути, это были настоящие машины убийцы. и сбрасывать их со счетов тоже не стоит. Однако даже с ними можно договориться, если правильно расставить акценты. С этим же разумным по-другому разговаривать было нельзя, так как он действительно слишком много о себе возомнил, и даже начал считать, что почему-то может диктовать кому-то свои собственные условия. По сути, в его положении это просто глупо даже предполагать. Глупо и предосудительно. Конечно, его корабль в чем-то был даже лучше, чем корабли той же Империи Арвар. Однако он хорош против них, когда они, например, выходят на своеобразную дуэль. Корабль против корабля. Но если он, например, наткнется на засаду, когда его атакуют с неожиданной стороны, не дав ему возможности развернуться, чтобы навести на чужой корабль орудие, то мало ему не покажется. Однако, несмотря на всю свою браваду, Тир Нарум понимал, что с этим разумным надо что-то делать. Он явно не успокоится и начнет пытаться как-нибудь нагадить опытному и старому торговцу. Идти жаловаться к тем же самым главам пиратских кланов он все же не хотел бы так как понимал, что этим только покажет свою слабость и станет должником, хотя имел на это все права. Но пока что ему никто не помешает, например, взять и банально послать в одну из промежуточных звездных систем, через которую он часто путешествует, за несколько дней до своего вылета, еще один корабль. У него хватает и одного корабля для собственной охраны. В крайнем случае можно нанять какого-нибудь наемника и приказать этому наемнику просто проследить за ситуацией. Если этот красавец сунется в ту систему и попытается устроить засаду, то капитану этого корабля нужно будет сделать так, чтобы он там и остался. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Правда, кто это и когда сказал, старый торговец не знал. Да это и не было важно. Важнее было другое – перехватить наглеца, который решил диктовать свои условия на чужой территории. Он имеет полное право. Тем более, что корабль наемников атакует корабль этого умника именно тогда, когда тот сам проявит свои интересы, например, атаковав корабль охраны торговца. Да, самому Тиру Наруму рисковать не хотелось бы, так как любое повреждение такого корабля может обойтись для него самого достаточно дорого. Но при всем этом не стоит забывать о том, что в сложившейся ситуации необходимо предусмотреть различные возможные проблемы, которые могут возникнуть в такой ситуации. Вспомнив о той самой точке, куда он летал за весьма ценным и эксклюзивным товаром, торговец задумчиво поморщился. В последний раз там возник серьезный конфликт. Этот молодой парень, с которым он торговал, оказался достаточно умным и хитрым, что сделало бы честь любому торговцу на территории «Фронтира». Попытавшись проверить территории и все же постараться хоть что-то узнать про этого парня, Тир Нарум наткнулся на активное противодействие. Неожиданно для него челнок торговца был атакован и даже сильно поврежден. Повреждён, судя по следам, именно выстрелами из тяжёлого пульсара. А это всё-таки показатель. Откуда на той планете могли взяться такие защитные системы? Те же пульсары – это не шутки. Он может достать объект даже на орбите планеты. И именно тогда торговец понял, что шутки закончились. Этот парень выглядел достаточно молодым и в чём-то, возможно, даже наивным. Вот только наивностью тут даже и не пахло. А как он вынудил самого Тирана Рума пойти на попятную и признать свою вину? Люба дорого было бы посмотреть на то, как проводят такие переговоры. Вот только быть проигравшей стороной в таких переговорах ему было весьма неприятно. Торговец потерял достаточно много ценного товара, который мог бы продать. Но ради сохранения торгового соглашения ему самому пришлось на это пойти. Теперь-то он понимал, что больше так махлевать не получится. Этот парень слишком хорошо контролирует территорию возле своей базы. А то, что там у него была полноценная база... Уже и сам старый торговец не сомневался. Единственное, что его настораживало, так это только то, что у него было одно подозрение. Когда в последний раз их корабли уходили из той звездной системы, офицер систем наблюдения сообщил ему о том, что заметил какой-то подозрительный объект, который держался на самом краю зоны действия сенсорного комплекса кораблей торговца и не стал с ними хоть как-то сближаться. Это все было немного странным и изрядно насторожило самого Тирана Румы. Если это действительно был какой-то москит, то возникает серьезный вопрос – откуда он тут вообще мог взяться? Ведь на планете, насколько им было известно, ранее ничего такого замечено не было. Однако с учетом того, что в последнее время этот парень закупал достаточно много того самого топлива для челноков, можно было понять, что вполне может быть и то, что на этой планете были какие-то дополнительные секреты, про которые торговцы с вольной станцией просто не знали. Возможно, это был москит-разведчик какого-нибудь из конкурентов. Ведь астероидный пояс здесь был достаточно обширный, и в нём мог спокойно спрятаться какой-нибудь корабль. Конкуренты достаточно сильно переживали из-за того, что их противник начинает усиливать собственные позиции – финансовые. А вы что думали? Финансы тоже имеют огромное значение. И если кто-то из твоих потенциальных врагов начинает зарабатывать много денег буквально ни на чём – то тебе все равно придется подумать о какой-либо каверзе для такого умника. Ведь рано или поздно такой разумный, который зарабатывает куда больше средств, чем ты, все равно сумеет и тебя потеснить. Более того, такой разумный рано или поздно сам захочет избавиться от конкурентов, и неважно каким именно образом, силовым или какой-либо интригой. В данном случае большое значение имеет сам факт того, что это все-таки произойдет. Поэтому и сам опытный торговец понимал, что ему самому надо предусмотреть возможность того, что кто-то уже узнал об этом месте. Хуже всего было то, что особо сейчас никто из потенциальных конкурентов не проявлял своего интереса, кроме этого проклятого пирата-одиночки, который почему-то решил, что может попытаться надавить на торговца и вынудить его платить дополнительные деньги непонятно кому и непонятно за что. Конечно, сам опытный торговец не упустил бы шанса прижать хвост какому-нибудь конкуренту, Но сейчас речь шла именно о нем, а этот пират не был ему конкурентом. Этот пират охотился за одинокими торговцами, и даже два каких-нибудь корабля, на которых может быть хотя бы десяток истребителей, не говоря уже про тяжелое вооружение, для него представляют достаточно серьезную и даже опасную цель, которая может неприятно его удивить. Бывали такие случаи, когда пираты, которые неправильно рассчитали свои собственные силы, нападали на корабли, имеющие неплохое вооружение и опытный экипаж в результате чего в лучшем для них случае получали серьезные повреждения, и вся эта битва не имела смысла, так как впоследствии они просто, опять же в лучшем случае, выходили в ноль. Это после продажи трофеев и ремонта собственного корабля, а в худшем, в худшем они могли и погибнуть. Например, на территории «Фронтира» было несколько историй о том, что пара пиратских капитанов банально погибла именно из-за того, что противник для них оказался слишком зубастым и достаточно хитрым, чтобы подпустить противника поближе и нанести ему единственный, но смертоносный удар, подорвав свой собственный корабль и при этом достаточно тяжело повредив корабль противника. А иногда такой подрыв уничтожал и корабль пиратов. Как факт, пираты обычно действовали наверняка, Если у них была хотя бы 50-процентная вероятность получить сильные повреждения собственного судна, они предпочитали не связываться с такой целью. Какая тут может быть выгода, если потом им придется месяца два ремонтировать свой собственный корабль? Ведь за эти два месяца может многое измениться. Поэтому в большинстве своем пираты старались бить наверняка. Этот же разумный почему-то вел себя так, словно управляет целой боевой эскадрой, в состав которой входит и линкор, а также и тяжелый носитель. Конечно, будь у него в руках такая сила, то с ним пришлось бы считаться. Однако такой силы у него не было, и всю его команду местные сторожилы уже старательно пересчитали, а также учли его возможности. Ему даже пытались дать пару заданий, вот только проблема была в том, что задание какого-либо он выполнять просто не хотел. Он хотел взять все и сразу, и почему-то считал, что тот разумный, кто дает ему задание, всего лишь наводчик на вкусную цель. А ведь такие задания обычно делались для того, чтобы заказчик мог получить тот самый товар, который перевозит его конкурент. То есть на товар, который является достаточно ценным, этот пират не имел права претендовать. Но этот тролл не соблюдал данных правил, поэтому с ним никто никаких дел иметь не собирался. Если он таких вещей не понимает, то ему нет места на территории этой вольной станции. Но пока что конфликт не перерос за те границы, за которыми его ждало, в лучшем случае, изгнание из этой территории. Про худший случай старый торговец вспоминать не хотел. Тир на Нарум сам прекрасно помнил о том, как поступали в таких ситуациях хозяева этой самой вольной станции, которая, по сути, напоминала огромный куб, болтающийся в пространстве этой звездной системы. Конечно, на куб она могла быть похожа только с огромного расстояния, так как во все стороны торчало все что угодно, начиная с различных причальных мачт и штанг, заканчивать целыми выдвижными пилонами, которым стыковались достаточно крупные корабли. Этакий своеобразный кубический монстр получается. Но сейчас не это было важно. Важным было именно то, что данный индивидуум почему-то решил, что его кто-то боится и будет даже пытаться ему платить за то, что этот разумный просто проявил интерес к чьим-либо делам. Эта самоуверенность с его стороны сильно раздражала тиир Нарума, поэтому, немного подумав, торговец все же решил, что все-таки придется обратиться к наемникам. Впоследствии, конечно, можно было бы попытаться у этого самого Арка выпросить скидку на товар, объяснив ему тот факт, что понес приличные финансовые потери именно за счет того, что защищал торговые интересы. И не только свои, но и своего партнера. Однако при всем этом сам старый торговец прекрасно понимал, что этот парень вполне может просто пожать плечами и заявить о том, что для него никакой угрозы не было. Угроза была именно для того, кто получается этой торговлей свою выгоду, то есть для самого Тирнарума. А пираты на планету нападать не собирались. Может быть, они бы, конечно, и попробовали бы Но с учетом того, что было что-то непонятное в появлении возле той планеты сразу трех достаточно современных, но сейчас просто обездвиженных кораблей, можно было понять, что вряд ли этот новоявленный пират захочет связываться с каким-то неведомым ему вирусом, так как для него все это может закончиться очень плохо. Хотя выдавать секрет той звездной системы кому попало, и самому торговцу тоже не хотелось бы. Поэтому ему и надо было решать вопросы с этим красавцем как можно быстрее. Этот гарк наверняка уже примерно определил то направление, в котором обычно отправляется пара кораблей-торговца. Там была одна промежуточная звездная система, в которой ничего, кроме уже выработанных в пыль камней, не было. Вот там и надо его встретить. Удобное место для засады. Тяжело вздохнув, торговец отправил через внутреннюю систему связи станции, которая здесь заменяла глобальную сеть в Содружестве, сообщение одному из капитанов кораблей-наемников, Это опытный и разумный, в распоряжении которого был линейный крейсер Империи Арвар второго поколения, сам по себе являлся достаточно хитрым и умным. Он всегда старался не переходить дорогу капитанам пиратских кланов, и сам изображал из себя наемника, хотя был профессиональным пиратом, так как слишком часто можно было увидеть его корабль, возвращающийся к станции с каким-то трофейным судном. Но сейчас это не интересовало ушлого торговца. Для него важно было другое. Ему нужно было как можно быстрее спровоцировать столкновение с этим наглым троллом, так как он прекрасно понимал, что если все же отправится за товаром и все же столкнется с кораблем этого бывшего вояки, то у него будут связаны руки. К тому же сейчас, пока этот разумный буквально кипит от бешенства, он будет делать ошибки. А значит, ему нельзя дать времени успокоиться и обдумать ситуацию более спокойно. Именно поэтому сейчас и нужно сделать видимость того, что Тиир Нарум готовится отправиться за товаром раньше. Как результат, этот умник наверняка постарается перехватить торговца, что явно и приведет его в ловушку. А ему самому такой корабль с мощными и дальнобойными орудиями совсем не повредит. Ну а что, у него орудия фактически снайперские. Учитывая тот факт, что они могут понадобиться именно для того, чтобы попытаться захватить те три корабля, болтающиеся в интересной ему звездной системе с двумя светилами, такой трофей старому опытному торговцу совсем не помешает. Так что надо решать этот вопрос быстро. Переговорив с нужным капитаном, Тиир пообещал заплатить за эту охоту миллион кредитов и даже оплатить ремонт его судна, если такой казус случится. Тем более, что в этом деле не было ничего сложного. Нужно было просто дождаться корабль противника в условленном месте и обстрелять его в тот момент, когда этот трол поддавшись на провокацию, сам попытается высунуться из засады, чтобы нанести удар по кораблям торговца. Вообще-то в этот раз его корабли были гружены именно москитами и специально нанятым отрядом бойцов, чтобы провести полноценный абордаж на борту корабля этого пирата. Остальное особого значения в данном случае не имеет. Вся эта подготовка к столкновению заняла не так уж и много времени, буквально пару-тройку дней. Линейный крейсер наемников ушел раньше от вольной станции в нужном направлении. За ним никто особо не следил, чего не скажешь про корабли торговца. Сирнарум уже знал о том, что за тем самым доком, куда был пристыкован его грузовой корабль, велось постоянное наблюдение. И когда его корабли начали готовиться к вылету, тяжелый крейсер этого наглеца двинулся прочь. И даже вроде бы не в ту самую сторону, куда собирался отправляться торговец, а немного в другую, хотя торговец прекрасно понимал, что ничего не помешает этому умнику во время разгона изменить траекторию. Что и произошло, если бы этот пират знал о том, что один из диспетчеров вольной станции подкуплен торговцам и сейчас через сенсорные комплексы разведстанций, разбросанных по всей звездной системе, внимательно наблюдает за его кораблем, то он наверняка не стал бы так шутить но он этого явно не знал. А вот торговец теперь узнал о том, что крейсер этого пирата уже на середине своего разгона медленно начал менять траекторию. Да, он потерял лишние два часа для разгона и ушел в гиперпространство немного позже. Однако он ушел именно в том самом направлении, в котором за двое суток до этого ушел линейный крейсер наемников. Значит, все предположения опытного торговца имели под собой твердую основу, Значит, у него есть возможность в ближайшее время пополнить свой маленький флот достаточно ценным и боеспособным кораблем. Нужно только постараться. А учитывая все приготовления, можно было понять, что все будет именно так, как тир Тирнарум того хочет. На борту его грузового корабля сейчас был практически полноценный ангар, забитый истребителями. Два торпедоносца, которые могли сбросить во время атаки, четыре противокорабельные торпеды. Не очень удобная штука, так как эти своеобразные недоделанные корветы, которые были кургузами и не совсем поворотливыми, считали среди пилотов довольно опасным делом, по той простой причине, что любая система защиты кораблей, которая заметит появление этих корабликов с тяжелыми торпедами, тут же постарается уничтожить их, в первую очередь, так как их груз для кораблей является самым опасным. Однако в эскадрилье, которая сейчас базировалась на его корабле, были и другие москиты которые должны были, создавая активное мельтешение, прикрыть торпедоносцы. И тогда у них все получится. Два корабля, тяжелый крейсер и линейный крейсер «Империя Арвар» хоть и старый, но своими орудийными выстрелами сумеют заставить этот крейсер Федерации отвлечься на них. После чего дело будет сделано. У его капитана будет два варианта. Либо отбиваться от москитов, либо отбиваться от тяжелых кораблей противника. Что тот вариант, что этот, не приведет его ни к чему хорошему. «Не надо было ссориться с теми, у кого есть деньги. Деньги всегда решают всё. Даже в той самой федерации Нивой. Тем более, как уже говорилось ранее, не надо злить старожилов, которые имеют связи. Эти пираты, зная характер торговца и его привычку всегда платить по счетам, могли бы и в долг ему сделать что-нибудь подобное». Только вот сам Тиернарум предпочитал сразу платить за такие услуги, поэтому и был уверен в том, что задание будет выполнено, и он получит свой трофей. А учитывая привычку этого тролла ссориться со всеми подряд, можно было понять, что никто особых претензий к торговцу уметь не будет. Да и зачем им это может быть нужно? Достаточно и того фактора, что этот разумный уже перессорился со всеми, с кем было не лень. Нужно уметь вовремя останавливаться. Ну если он не умеет вовремя останавливаться, то это уже лично его проблемы». Не заметив ничего более подозрительного, торговец приказал своим кораблям тоже выдвигаться, хотя капитаны кораблей, которыми пользовался торговец, сейчас просто не понимали того, что происходит, ведь они привыкли к тому, что минимум полтора-два месяца проходит между их полетами в ту странную звездную систему. Но уже когда корабли отправились, он быстро объяснил офицерам, в чем дело так как сейчас они отправлялись на охоту, и для них было важнее другое, поэтому все быстро собрались и принялись готовиться. Ведь даже сам Тир Нарум прекрасно понимал, что сейчас им будет противостоять достаточно слаженный и серьезно подготовленный экипаж, бывший военный, это вам не наемники. Да, сейчас перевес был на стороне старого торговца, вот только было у него странное ощущение того, что этот тролл, который продолжал щеголеть в военном скафе Федерации Нивы четвертого поколения, явно не так-то прост и может удивить потенциального противника каким-нибудь неожиданным сюрпризом. Вот только время поджимало. Нельзя было тянуть дальше, иначе он сам мог попасть в серьезную переделку, а это может закончиться не очень приятно для него самого. Такого он себе позволить не мог. Это была роскошь, которая была просто недопустима. Хотя... «Если бы Тир Нарум знал о том, что произойдет в результате этого столкновения интересов, то, возможно, что он не стал бы так торопиться, а постарался бы решить этот вопрос по-другому, например, просто собрав совет капитанов и потребовав у глав тех же самых кланов, которым постоянно платят определенные деньги за свою безопасность, ответа за все происходящее, ведь они обещали ему безопасность, вот пусть и разберутся с этим наглецом сами, они бы смогли». Но предсказать все то, что пройдет именно так, как ему бы хотелось, а не иначе, он в принципе не мог. Единственное, на что он рассчитывал, так это именно на неподготовленность противника к столкновению с более серьезным врагом, чем он мог ожидать. И не более того. Это же надо было обнаглеть до такой степени. Бывший капитан военного флота Федерации Нивы, а ныне вольный охотник Ури Гарк, сейчас просто не находил себе места от злости. Он привык к тому, что даже его внешность заставляет многих разумных задумываться о последствиях. А значит, они часто идут у него на поводу, предоставляя разумному то, что он требует, и в нужных ему количествах. Однако территория Фронтира оказалась совершенно не такой беззащитной, как он рассчитывал. Даже обычные торговцы на этих территориях оказались достаточно зубастыми и при этом весьма наглыми до невозможности. Дело в том, что он уже вторую вольную станцию поменял. Вообще-то любая вольная станция – это было нечто вроде своеобразного плота для тех, кто считал себя теми самыми вольными охотниками за добычей. Но тут даже у некоторых торговцев корабли, которые перевозили грузы, были вооружены и защищены не хуже каких-нибудь тяжелых крейсеров. Именно поэтому связываться с ними можно было, только имея значительный перевес в силе. На первой вольной станции, куда он попал, старый тролл попытался надавить на нескольких разумных своим авторитетом, Вот только авторитет бывшего военного, может, что-то имел в виде своеобразного веса на территории федерации. Но на территории фронтира все это было пустым звуком. Да, может быть, он знал что-то поболее, чем знают местные. У него была более современная нейросеть, более современной базы знаний. Однако, местным разумным это было безразлично. Для них значение имело только то, какие силы ты можешь задействовать во время столкновения интересов. И вот тут он оказался в проигрыше. Да, у него был весьма оригинальный корабль, особенно для этих мест, вот только эта оригинальность не играла своей роли, именно потому, что эти разумные все измеряли в количестве и размере, а размер играл отнюдь не в его пользу. У него был всего лишь один тяжелый крейсер третьего поколения, который хоть и обладал достаточно большой орудийной мощью и дальностью выстрелов, но не был уникальным. Уригарг и сам прекрасно понимал, что даже тяжелый крейсер той же Империи Арвар в прямом противостоянии может нанести ему вред, ведь у него было всего четыре средних тоннельных орудия, которые он мог использовать во время боя, а вот у его противника может быть от 6 до восьми трехорудийных башен, которые с большой радостью будут посылать в его корабль один залп сразу по три снаряда. Да, у его корабля имеется силовое поле, которое защитит судно от большинства таких подарков. Вот только при всем этом не стоит забывать и о том, что их будет много. И рано или поздно силовое поле его корабля схлопнется, и тогда его судно окажется беззащитным перед противником. Ведь броня на его корабле не так уж и сильна. Даже те самые снаряды из средних арварских орудий начнут сразу пробивать ее». Именно поэтому можно было понять, что его корабль должен действовать из засады точечными ударами, нейтрализуя возможности противника к самозащите буквально с первого-второго залпов. Столкновение интересов на прошлой вольной станции не привело ни к чему хорошему. Он даже сорвался и убил одного из пиратов во время столкновения. Вот только оказалось, что тот пират имел отношение к одному из пиратских кланов, а значит, уригарку придется на какое-то время исчезнуть из того сектора». Именно поэтому он и сменил место дислокации. Но и на этой вольной станции все пошло не так хорошо, как ему хотелось бы. Попытки придавить кого-нибудь из пиратов-одиночек, банально вынудив вступить с ним в альянс, тоже не принесли никакой пользы. Хотя эти разумные почему-то не понимали главного нюанса. Ведь он им открыто предлагал войти в так называемый «союз». Он имел бы все права командовать, а также и большую часть добычи. Это факт. Но ведь он сильнее. Неужели эти факты никому не понятны? Для того, чтобы они могли на что-то претендовать, им сначала нужно заслужить его уважение. И в данном случае он даже не учитывал того, что эти разумные занимаются данным промыслом уже достаточно давно, и даже в чем-то эффективнее, чем он сам. Естественно, что его это разозлило. Но только всем местным было плевать на его злость. Также его разозлило и то, что он не мог на этих территориях охотиться за торговцами так, как ему того захочется. Оказалось, что местные пиратские главы кланов поделили эти территории между собой. Если какой-то торговец имел наглость заплатить им за проход через эти территории, то его трогать никто не имел права, даже пираты-одиночки. И это сейчас бесило бывшего капитана военного флота Федерации больше всего. Бесило собственное бессилие, ведь он не мог ничего поделать. Он не мог начать полноценную конфронтацию с этими разумными. В их распоряжении были целые эскадры, и они его просто раздавят поэтому ему приходилось молчать, взяв свою злость в кулак. Именно поэтому он все же попытался морально задавить торговцев, чтобы те сами начали ему платить, как этим самым главам пиратских кланов. Однако проблема заключалась в том, что и торговцы здесь были так же наглыми. Они просто отказались платить, непонятно кому. Это он-то непонятно кто. Ну что же... На примере одного такого наглеца Уригарка продемонстрирует всем им тот факт, что на самом деле из себя представляют профессиональные военные, хоть и в отставке. Его больше всего радовал тот факт, что члены его команды, которых у него было два десятка разумных, прекрасно справлялись со своей задачей и понимали, что задавать лишние вопросы своему командиру просто бессмысленно. Они старательно выполняли все приказы, но так будет недолго. Тем более, что деньги уже были на исходе. Все эти разумные подписали с ним договор, полноценный контракт по службе. и Если он хоть раз не выплатит им положенный заработок, эти разумные просто соберутся и уйдут. А где он возьмет таких высококлассных специалистов с базами знаний не ниже пятого ранга на территории Фронтира? Это в принципе невозможно. Именно исходя из всего этого, старый трол сейчас и понимал, что нужно найти способ показать свое истинное лицо всем. Эти торговцы слишком обнаглели. Зато после того, как он уничтожит одного из них, другие станут более покладистыми. Да, он понимал, что те же самые главы пиратских кланов начнут возмущаться и что-то требовать. Ну пусть выйдут против него один на один. Он знал, что есть такое правило. Можно вызвать оппонента на поединок. В своих силах он был уверен. То есть в своих знаниях, так же, как и в своём собственном корабле. А корабли у них во время этого поединка должны быть одинаковыми ну, по крайней мере, по классу схожими. Так что у этих разумных не будет возможности как-то противостоять его нападению, ведь он имеет достаточно мощное дальнобойное орудие, которое неплохо себя могут показать при таких боях. Дождавшись того самого момента, когда его информатор доложит о том, что этот проклятый торговец снова грузит какие-то ящики на борт своего грузового корабля, Уригарк приказал своему пилоту выводить крейсер. Нужно было отправляться в ту самую сторону, куда тот умник часто шастал в последнее время. Там как раз и была одна весьма удобная звездная система, в которой можно неплохо пощипать этого жадного ублюдка». Удобное расположение астероидного поля позволяет спрятаться в камнях, пропуская мимо себя это судно и атаковать его внезапно с кормы, не дав врагу даже малейшей возможности принять меры. Несколько точных выстрелов уничтожит корабль сопротивления этого торговца, а также и повредит его грузовик, а потом они побеседуют. Сопротивляться абордажу из полутора десятка бойцов в тяжелой штурмовой броне четвертого поколения никто из этих умников не сможет. Тем более, что среди его собственных абордажников был один профессиональный погонщик, у которого в подчинении было четыре боевых дроида. Погонщиками называли разумных, которые могут управлять этими опасными и смертоносными механическими бойцами в режиме реального времени. Ведь они, по сути, гонят эти машины туда, куда пожелают, поэтому тут все было понятно, так что их противник будет вынужден сдаться. И вот тогда капитан припомнит и этому торговцу всю его наглость. И пусть тот молит о пощаде и о быстрой смерти. Сначала его корабль направился немного в сторону, а потом, во время начала разгона, пилот изменил направление движения и ушел в нужную звездную систему. Этот маневр был всего лишь потерей времени, но Ури Гарк был уверен в том, что справится. И когда через сутки его корабль вышел в нужной звёздной системе, капитан тут же приказал пилоту отвести корабль в сторону астероидного пояса и спрятать за камнями. Им нужно было сделать так, чтобы капитан корабля противника не заметил его раньше. Тем более, что в данной ситуации подобное было бы глупостью, так как любой корабль, который войдёт в эту звёздную систему, может заметить его судно, если они останутся торчать на открытом пространстве. Так что, окутанный мерцающим силовым полем, Тяжелый крейсер Федерации «Нивы», похожий на расстояние и на большую глубоководную рыбу, медленно углубился в поле каменного крошева, где затаился между камней. Для того, чтобы не упустить корабли потенциального противника, Уригарг приказал вывести из ангара один из москитов, чтобы тот был как своеобразный ретранслятор, Он должен был наблюдать за окружающей территорией и в случае появления корабля противника передать нужную информацию на носитель, чтобы их специалист по орудиям уже подготовился к выстрелу, когда их корабль только высунется из астероидного поля. Давать своему потенциальному противнику какое-либо время на реагирование и на попытку бегства, которую наверняка предпримет этот наглый торговец, старый опытный офицер Федерации в отставке не собирался. Он понимал, что сейчас важен именно первый удар. Если во время этого удара ему удастся вывести из строя корабль сопровождения, который являлся обычным арварским тяжелым крейсером третьего поколения, то торговцу ничего не останется, как банально сдаться на милость победителя, потому что сбежать от дальнобойных орудий Федерации будет практически невозможно. И это был факт. «Капитан, у меня плохое предчувствие». Неожиданно вдруг ожил, сидевший за пультом пилота, пожилой Слакс, с которым они ещё на военном флоте служили на одном крейсере, и медленно повернулся к своему командиру, внимательно посмотрев тому в глаза. «У меня такое ощущение, будто на нас кто-то смотрит через прицел, и я не могу избавиться от этого ощущения. Мне кажется, что мы в ловушке». Задумчиво скрипнув своими зубами, Уригарг тихо покачал головой. Он понимал, что подобное в принципе невозможно, Но тот факт, что его старый сослуживец, обычно отличавшийся достаточно молчаливым поведением, вдруг ожил и сам заговорил, уже настораживал. А уж о том, что у него есть достаточно неплохо развитая интуиция, которая их неоднократно выручала из различных ситуаций во время службы, старый тролл сомневаться в принципе не мог. Он понял, что здесь явно происходит что-то не то, ситуация была какой-то подозрительной. Он собирал информацию про этого торговца и понимал, что тот не мог так легко и наивно отправиться в это путешествие, заранее зная о том, что на него могут начать охоту. Скорее всего, он к чему-то подготовился. А значит... «Выпустите еще два истребителя», — принялся тут же громко командовать он, постаравшись усесться поудобнее в кресле капитана, что явно дало понять всем офицерам на мостике, что ситуация осложнилась. «Проверьте ближайшие астероиды. Мне нужно узнать все об этой территории». Не хватало нам еще, чтобы нас здесь ждали. Приготовьтесь к бою. Здесь тоже может быть опасно. Инженер, немедленно приготовьтесь к экстренному разгону. Скорее всего, возвращаться на вольную станцию Сира нам будет нельзя. Там нас тоже могут ждать. Придется уходить дальше. И путь у нас здесь только один. Подготовьте также и сюрпризы. Возможно, нам придется ими воспользоваться. Сюрпризами у них в команде называли десяток своеобразных контейнеров с весьма специфическим содержанием – гаксий. Это было весьма нестабильное и взрывоопасное вещество, хотя и достаточно дорогое. Вот только такой контейнер, сброшенный с его корабля во время бегства, может превратиться в полноценную бомбу на пути преследователей. И не важно то, каким образом она сработает. От попадания импульса кормового пульсара, который постарается подорвать такой заряд как можно ближе к кораблю противника, или же от столкновения, это не важно. Важно то, что такая мина может весьма неприятно удивить потенциального врага. Сам факт того, что он намеревался это сделать, уже говорил о многом. Спустя всего час на мостик пошли отчеты от пилотов-москитов, которые постарались как можно аккуратнее проверить астероидное поле, в котором они оказались, И эти новости, которые принесли данные пилоты, не были для него радостными, так как совсем недалеко, буквально всего лишь в сотни километров, также среди камней астероидного поля, они обнаружили притаившийся тяжелый корабль, линейный крейсер Империи Арвар, хоть и второго поколения, однако сбрасывать со счетов тяжелые орудие этого древнего монстра никому не стоило бы. Да, их башни были всего лишь двухорудийные, да, они медленные по скорости перезарядки, но таких башен у этого корабля было восемь, То есть сразу 16 тяжелых снарядов может обрушиться на защиту их крейсера. А учитывая калибры и силу удара, а также небольшое расстояние между кораблями, можно было понять, что одного такого полноценного залпа хватит, чтобы просто сорвать всю силовую защиту с их корабля и, возможно, даже повредить часть его систем. Ведь даже один такой снаряд, прорвавшийся сквозь защиту, сможет достаточно серьезно повредить тяжелый крейсер Федерации Нивой. А это нельзя сбрасывать со счетов никогда. «Так вот в чём был твой секрет». Тут же оскалился Уригарг, сразу же принявшись пытаться выстроить план действий. Теперь он понимал хитрость этого торговца, а также и тот факт, почему тот вдруг так внезапно, с учётом всех последних событий, решился куда-то отправиться. Судя по тому, как он ранее летал за товаром, всё это происходило минимум раз в два месяца. А тут и месяца не прошло. То есть можно было понять, что это была ловушка». И все это можно было понять, если как следует продумать все происходящее. Только вот его злость сыграла с опытным отставным офицером злую шутку. Он недооценил противника, а значит и торговец придет сюда явно не пустым. Скорее всего, он уже заранее подготовился к столкновению. Значит, стоит заранее предполагать наличие на его борту отнюдь не ценного груза или каких-то товаров, а каких-нибудь бойцов-наемников. То есть у этого экипажа нет ни единого шанса. Их действительно хотят уничтожить им придётся снова бежать, как бы это неприятно не звучало. К сожалению, у них и средства, и возможности уже были на исходе». Тяжело вздохнув, капитан задумался, если они сейчас постараются тихо уйти из этой звёздной системы, то тот самый корабль, который сейчас находится в засаде, скорее всего, постарается их остановить. Хотя этот корабль и не был ранее замечен среди кораблей того самого торговца. Но на вольной станции он замечен все же был, и некоторую информацию про его экипаж трол имел. Это были достаточно опытные пираты, не бывшие военные, конечно, но все-таки специалисты своего дела. Именно поэтому он понимал, что им сейчас нужно постараться сделать так, чтобы этот корабль не смог помешать их бегству. Было решено установить один из контейнеров с Гаксием, как раз возле камней, недалеко от того самого линейного крейсера с дистанционно управляемой миной. При попытке бегства его корабля, после выхода из астероидного поля, они подорвут этот самый контейнер. Достаточно мощный взрыв заставит астероиды начать волноваться. Как факт, экипажу того корабля будет важнее спасти свою жизнь, чем попытаться остановить беглеца. Ведь эти камни могут перемолоть в труху судно и покрупнее, чем какой-то старый арварский линейный крейсер. Так что у них будет возможность оторваться и уйти. Убедившись в том, что инженер уже сделал все необходимые приготовления, Уригарк приказал их пилоту выводить крейсер прочь из этой ловушки. Однако едва их корабль высунулся из-за камней, офицер систем наблюдения тут же зафиксировал вход в данную звездную систему тяжелого крейсера Империи Арвар, того самого крейсера, который они здесь и ждали. Так что ситуация резко начала меняться. Тем более, что тут же была замечена активность в астероидном поле, а значит, противники решили себя проявить, Видимо, уже и сами прекрасно догадавшись о том, что охотник превратился в жертву и сейчас пытается просто скрыться. Когда их корабль вышел прочь из астероидного поля, короткий направленный импульс из передатчика тяжелого крейсера Федерации молнии прошил пространство, разделяющее корабль тот самый контейнер с гаксием, и полыхнувший среди камней мощный взрыв взбаламутил астероидное поле. И судя по воплям, раздавшимся в открытом эфире, для всех тех, кто сидел в засаде по соседству, подобное оказалось весьма неприятным сюрпризом. Как и предполагал опытный офицер, эти разумные сейчас будут заняты. Им нужно маневрировать, пытаясь увернуться от глыб камней, которые начали двигаться отнюдь не по тем траекториям, по которым это происходило ранее. А значит, их противник остался один. Тот самый тяжелый крейсер, который уже явно наводил свое орудие на убегающую цель. Приказав развернуть нос корабля в сторону противника, Уригарг тут же дал команду на открытие огня из орудий главного калибра. Нужно было вывести этот проклятый крейсер из строя раньше, чем в эту систему войдет грузовой корабль торговца. И не потому, что грузовик будет легче обезвредить. Скорее всего, если торговец не идиот, то он загрузил на свой грузовик вместо товара именно какие-нибудь москиты, превратив таким образом свой кораблик в своеобразный прообраз легкого носителя. Тот факт, что у его корабля нет полной группы поддержки, даже хотя бы в виде той самой эскадрильи легких москитов, можно понять и тот факт, что наличие у противника хотя бы двух десятков москитов сможет потрепать нервы кому угодно. Конечно, он понимал, что пульсары его крейсера сумеют удивить таких врагов на вполне достаточном расстоянии, но их будет много, а значит, лучше подготовиться к банальному бегству». Первый залп орудия его крейсера, как и следовало ожидать, из-за торопливости и сложности ситуации просто пропал в пространстве. Зато противник, видимо, заранее получив информацию от сидевших по соседству разумных, принялся старательно осыпать крейсер Федерации своими многочисленными снарядами. Огненные цветы разрывов покрыли поверхность мерцающего силового поля, и старого офицера охватил азарт битвы. Сейчас он даже не думал о том, что надо бежать, он хотел уничтожить врага, а учитывая тот факт, что враг был вполне ему привычным, так как Федерация Нивы постоянно воюет с Империей Арвар, то он фактически не видел в этом ничего странного. Из второго залпа только один снаряд попал в цель, довольно мощно боднув тяжелые бронированные плиты борта Арварского крейсера, однако этого было мало, а тот продолжал вести огонь, и силовое поле тяжелого крейсера Федерации начало медленно проседать. Надо сказать, что билетти разумные достаточно точно. Третий зал орудия его крейсера уже был более точным. Сразу две болванки сумели пробить борт крейсера противника, заставив того на несколько минут потерять управление и начать вращаться. Но радоваться было рано, так как в систему довольно тяжело прорвав пленку, разделяющую гиперпространство и обычное пространство, ввалился тот самый грузовик торговца, от которого тут же начали отделяться маленькие точки, отмеченные на тактическом экране мостика корабля красным цветом. «Все происходило именно так, как и можно было предположить. Этот торговец оказался не так-то и прост, и вполне достаточно хитер. Он сумел воспользоваться злостью и ненавистью старого тролла и фактически заманил его в ловушку. Капитан!» – неожиданно в очередной раз ожил пилот, указав на тактический экран. «Нам надо убираться отсюда! У них поддержка выбирается из астероидного поля!» В очередной раз, раздражённо скрипнув зубами, старый тролл также обратил внимание на тактический экран, на котором можно было заметить тот факт, что из астероидного поля, хотя и достаточно сильно помятый, но всё-таки всё ещё боеспособный, выбирается тот самый рварский линейный крейсер, хотя две орудийные башни у него были явно повреждены, но и остальные, которые уцелели, сбрасывать со счетов не стоит, а учитывая дистанцию, можно было понять, что промахнуться на таком расстоянии просто невозможно». Глухо выругавшись и уже никак не сдерживая свои эмоции, Уригарг приказал сделать хотя бы один залп по грузовому кораблю торговца, после чего тяжелый крейсер сразу развернулся и постарался разогнаться прочь, чтобы уйти из этой звездной системы, так как им сейчас надо было как можно быстрее выйти из зоны поражения орудий тяжелого корабля. Судя по радостному вскрику офицера системы обнаружения и наблюдения, можно было понять, что их последний залп не прошел зря. Грузовой корабль торговца был достаточно крупным и неповоротливым, поэтому можно было понять, что снаряды из тоннельных орудий в него точно попали. И единственное, на что оставалось надеяться самому старому троллу, так это только на то, что во время этого удара этот хитрый ублюдок все-таки сдохнет. Тот самый, который заманил самого Уригарка и его экипаж в данную ловушку. Жаль, конечно, что им так и не удалось побеседовать в более удобной обстановке, но тут уже ничего не поделаешь. «Нужно было бежать. Он, конечно, мог бы продолжить бой, но сейчас даже он сам понимал, что если его корабль будет слишком уж поврежден, то пользы ему самому от этого не будет». «Капитан!» Через несколько часов разгона, во время которого инженер их корабля старательно форсировал двигательную систему корабля, а экипаж в ангаре готовился к полноценному бою с врагом, который старательно гнал за ними почти два десятка москитов, опять ожил офицер по системам наблюдения и обнаружения. «Фиксирую выстрелы со стороны линейного крейсера. Всем приготовиться к удару!» Вцепившись до побелевших пальцев подлокотники своего кресла, старый тролл всеми возможными проклятиями сейчас покрывал этого торговца, который из-за жадности своей, просто не пожелав поделиться доходами, мог испортить весь план по обогащению, который сам Мури вынашивал достаточно долго». Вообще-то старый офицер мечтал о том, что в отставке сможет заняться вольной охотой, так как считал, что на территории фронтира, имея в своих руках тяжелый крейсер, он будет одним из местных королей. Но все оказалось далеко не так, все оказалось куда хуже, поэтому сейчас он был готов проклинать кого угодно. Прошло не так уж и много времени, когда серия разрывов нагнала убегающий по прямой линии корабль, который банально не мог никуда свернуть. Мощные удары, обрушившиеся на силовое поле корабля, буквально смахнули его, дав возможность паре снарядов все же поразить свою цель. Казалось, что две огромные кувалды врезались в борт тяжелого крейсера Федерации, уродая, и срывая его внешнюю броню, корабль-беглец тут же окутался белесым дымом кристаллизующегося воздуха, который вырвался прочь из ранее замкнутых пространств судна резко взвыли тревожные сирены, и инженер, которого ударом швырнуло на пол, тут же подскочил и принялся колдовать над своим пультом. Корабль был сильно поврежден, но уже практически закончил разгон. Это им еще повезло, что эта самая пара снарядов, пробившая борт корабля, так и не достала до реактивной зоны или гипердвигателя, и их корабль практически на последнем рывке смог уйти в гиперпространство. Вот только самому капитану корабля уже было неважно то, что случилось, потому что в результате этого удара произошла разгерметизация части отсеков корабля. Инженер, конечно, тут же принялся за работу, да и остатки экипажа принялись за дело. Но от экипажа осталось всего пять разумных, и то не факт, что они долго протянут, так как повреждения модуля той же системы жизнеобеспечения были слишком серьезные, а прыжок в гиперпространство им предстоял достаточно долгий, практически в неделю длиной. Неделю им было еще идти через гиперпространство, а значит, неизвестно то, как они смогут долететь до выбранной звездной системы и что их ждет дальше. Ведь та самая звездная система, куда они направлялись, не была обитаемой. По крайней мере, такой информации про кластер данных звездных систем у них не было, так что можно было понять тот факт, что это был огромный риск. Уже в который раз, тяжело вздохнув, капитан медленно покачал головой. Сейчас он с большим удовольствием кого-нибудь убил бы, Но те самые 15 членов экипажа, готовившихся к высадке вражеского десанта, погибли в момент удара. Так что оставшихся членов экипажа придётся поберечь. Тем более, что все они были сейчас нужны. Инженер сейчас боролся за жизнеспособность корабля, а значит и за жизнь самого капитана. Тот же пилот тоже был ему нужен. Навигатор, офицер по системам наблюдения и обнаружения. Все они были нужны. Разве что артиллериста можно было бы прибить. Но он тоже был достаточно полезным. Именно сейчас старый тролл пожалел о том, что вообще сунулся на территорию фронтира. Он-то рассчитывал на быстрое обогащение, а все получилось до обидного наоборот. Никто не хотел считаться с тем, что он был достаточно опытным боевым офицером Федерации. Никто не хотел считаться с тем, что он что-то значит в своей жизни. По крайней мере, раньше он так думал, не говоря уже о том, что все эти разумные почему-то предпочитали оказывать активное сопротивление всем его попыткам получить то, на что он так рассчитывал. Он даже не знал того, что последний залп, который сделали орудия его крейсера по кораблю торговца, хотя и не повредили мостик корабля, на территории которого наверняка и находился в тот момент этот самый наглец, посмевший сопротивляться желаниям старого тролла, Но всё-таки зацепили достаточно серьёзно это судно. И даже повредили гипердвигатель. Так что теперь этим разумным предстоял серьёзный ремонт. Не говоря уже про повреждённый тяжёлый крейсер, а также линейный крейсер, который изрядно помяло в астероидном поле. Только вот эта роль уже не играла. Старому троллу было не до этого. Конечно, если он выживет, то постарается рассчитаться с этими ублюдками гораздо позже. Потому что сейчас он понимал главный нюанс – Недооценка противника в данном случае. Играют против того, кто будет настолько наивным. Да, уригарг бывший военный, он имеет более современные базы знаний. Но у этих разумных, которые являются выходцами фронтира, есть свой опыт, который заменяет эти самые базы знаний. У них есть знания и опыт, которые позволяют бороться с противником, который априори более эффективнее их. И недооценивать это было бы просто глупо. Одним из таких глупцов, как ни странно, оказался сам старый тролл. И теперь он понимал то, почему этот торговец увёл себя настолько нагло. Именно поэтому. Потому что, видимо, не он первый, кто пытался так диктовать условия на этой территории. И ему не хотелось бы стать последним. Именно поэтому ему сейчас не оставалось ничего другого, как закрыть забрало своего скафа и направиться на помощь инженеру. Тому сейчас понадобится любая помощь. И все свободные от дежурства разумные. А их оставалось всего трое. Отправились ему помогать. но выбора-то у них всё равно нет. Жить все хотят. Жаль, конечно, что все так повернулось, вот только кто же знал, что торговец будет настолько хитрым, настолько, что даже посмеет защищать то, что считает своим, ведь они были заведомо сильнее его, и даже их сила и знания в данном случае не сыграла своей роли, и это было плохо.